Глава двадцать четвертая. Терпимость. Запашок от меня шел еще тот, что правда, то правда. Я потеряла счет, проведенным здесь дням, сколько прошло, больше недели или больше двух. Все это время я ни разу не сменил одежду, в которой отправилась в тот злосчастный поход по пустыне. Хлопчатая бумажная желтая футболка так пропиталась солью, что задубела, собралась гармошкой и покрылась темно-бурыми разводами в тон скальной породе. Мои короткие волосы встали дыбом и покрылись твердой коркой грязи. Они беспорядочно торчали во все стороны, склеившись на макушке в жесткий гребень, как у кокоду. Я не помнила даже, как выгляжу, и теперь лицо мое представлялось мне в двух оттенках бурого — бурая грязь и бурые заживающие синяки. Приходилось согласиться с Джебом. Не помешало бы принять ванну, а заодно и переодеться. Иначе какой смысл мыться? Джеб предложил мне вещи Джейми, пока мои не просохнут, но не хотелось портить то немногое, что оставалось у Джейми. Я бы только все растянула. Слава богу, Джеб не додумался предложить мне вещи Джареда. Остановились на старенькой, но чистой фланелевой рубашке Джеба с оторванными рукавами и паре старых штопанных тренировочных штанов, которые он давным-давно не носил. Сейчас они свисали с моего локтя. Руки у меня были заняты кучкой дурно пахнущих, кое-как слепленных комков, которые, по утверждению Джеба, являлись ничем иным, как самодельным кактусовым мылом. Мы с ним направлялись в комнату с двумя реками. И снова мы оказались не одни. И снова меня постигло жуткое разочарование. Трое мужчин и одна женщина, та самая с седой косой, наполняли ведра водой из ручья. Из купальни доносился громкий плеск, и кто-то звонко смеялся. — Дождемся своей очереди, — сказал Джеб. Джеб прислонился к стене. Я застыла рядом, чувствуя себя неуютно, под взглядами четырех пар глаз. Сама-то я всматривалась в горячий темный поток, бурлящий под полистым полом. После недолгого ожидания из купальни вышли трое. Спортивного вида женщина с карамельным загаром, блондинка, которую я видела впервые, и двоюродная сестра Мелани Шерон. Вода с их мокрых волос стекала на футболке. Как только они нас заметили, смех оборвался». — Добрый день, красавицы! — сказал Джеб, приподняв воображаемую шляпу. — Привет! — бросила загорелая спортсменка. Шерон и блондинка притворились, что не заметили нас. — Ну что, Ани, — сказал Джеб, — купальня в твоем распоряжении. Я мрачно на него взглянула и стала осторожно пробираться в дальнюю комнату. До края воды оставалось несколько шагов, поэтому я сняла туфли. Сразу почувствую, если замочу ноги. Меня окружила кромешная тьма. Чернильная поверхность озерка таила под темной водой неведомой опасности. Я содрогнулась. Но чем дольше я буду тянуть, тем дольше мне придется оставаться здесь. Поэтому я сложила чистую одежду рядом с обувью, вцепилась в кусок вонючего мыла и стала мелкими шажочками продвигаться вперед, пока не наткнулась на край водоема. По сравнению с парилкой в большой пещере вода казалась прохладной. Приятное чувство. Страх не пропал, но я наслаждалась прелестью купания. Я давным-давно забыла, что такое прохлада. Не снимая грязной одежды, я по пояс зашла в воду. Струйки течения закручивались вокруг щиколоток. Хорошо, что озерко проточное, иначе я бы наверняка испортила воду. Слишком много грязи на мне налипло. Я по плечи погрузилась в чернильную воду и принялась водить грубым мылом по одежде, решив, что это самый надежный способ стирки. В тех местах, где мыло касалось кожи, началось сильное жжение Я сняла намыленные вещи и принялась их отстирывать. Тщательно выполоскала каждую вещь, пока не смылся весь пот и слезы. Выжила одежду и положила туда, где вроде бы лежала моя обувь. Голую кожу мыло жгло еще сильнее, но ради того, чтобы снова стать чистой, я готова была вытерпеть любой зуд. Едва я намылилась, все тело защипало, а кожу головы как будто ошпарили кипятком, Синяки и ссадины были более чувствительны, чем остальная кожа, должно быть, еще не сошли. Я с облегчением положила едкое мыло на каменный бортик и принялась смывать его снова и снова, так же, как поступила с одеждой. Я пробиралась обратно со странным чувством облегчения и сожаления. Купаться было очень приятно, так же, как, несмотря на жжение, было приятно почувствовать себя чистой. Но я слишком устала от полной слепоты и воображаемых опасностей, которые якобы таились в темноте. Я пошарила вокруг, нашла сухую одежду, быстро ее натянула и сунула сморщившиеся от воды ступни в туфли. В одной руке я несла мокрые вещи, в другой — обмылок, осмотрительно держа его двумя пальцами. Джеб засмеялся, глядя на злополучное мыло. «Жжется, да? Мы пытаемся это исправить». Он обернул руку полой рубашки И я вложила мыло в его протянутую ладонь. Я не ответила на его вопрос, потому что мы были не одни. За ним выстроилась молчаливая очередь. Пять человек, все с полевых работ. Иен стоял в очереди первым. «Выглядишь лучше», — сообщила мне, то ли удивленно, то ли с раздражением. По его тону сложно было понять. Он протянул к моей шее длинные белые пальцы. Я отшатнулась, и он быстро отвел руку. «Извини», — пробормотал он. — Непонятно, за что Ян извинялся, за синяк или за то, что меня напугал. Вряд ли он просил прощения за то, что пытался меня убить. Наверняка он все еще желал моей смерти. Впрочем, спрашивать его я не собиралась. Я пошла дальше, и Джеб устремился следом. — Что ж, все прошло не так уж и плохо, — сказал Джеб по пути через темный коридор. — Ага, — пробормотала я. — В конце концов, меня пока не убили, а это всегда плюс. — Завтра будет лучше, — пообещал он. Мне всегда нравилось заниматься огородом. Просто чудо! Сколько жизни таит в себе мертвая с виду семечка. Вот так смотришь и думаешь, а может, и ты, старый хрычный, что сгодишься? Хотя бы на удобрение. джеп рассмеялся своей шутки. Мы добрались до пещеры с большим огородом, и джеп повел меня не на запад, а на восток. — Только не говори, что ты не проголодалась, пока мы копали, — сказал он. — Обслуживанием номеров я не занимаюсь. «Придется тебе есть вместе с остальными». Я потупилась и, скорчив гримасу, послушно последовала за ним на кухню. Хорошо, что еда была такой же, как всегда, потому что если бы неким волшебным образом передо мной вдруг материализовался бифштекс или пакетик с чипсами, я бы все равно не заметила бы разницы. Я с трудом заставляла себя глотать, боясь издать хоть звук в мертвой тишине, встретившей мое появление». Народу на кухне было немного, с десяток человек стояли у стоек, поедая черствые булки и жидкий суп. При моем появлении все стихли. Интересно, сколько еще это будет продолжаться? Как оказалось, ровно четыре дня. И ровно столько же времени у меня ушло на то, чтобы понять, чего добивается Джеб. Какие мотивы стоят за его превращениями из гостеприимного хозяина в воршливого надзирателя и обратно. На следующий день после рыхления я помогала засеивать и поливать то же поле. Теперь рядом с нами работали другие люди. Судя по всему, тут существовали специальные смены. В эту группу входила Мэгги и женщина с шоколадным загаром. Ее имени я не помнила. Все работали молча, в неестественной тишине. Молчаливый протест, вызванный моим присутствием. Йен работал с нами, явно не в свою смену, и мне это не понравилось. Обедать снова пришлось на кухне. Неловкое молчание нарушил Джейми, который обедал с нами. Он наверняка заметил, как все стихли, но нарочно вел себя так, как будто кроме нас, Джейми, Джеба и меня, на кухне никого не было. Джейми болтал без умолку рассказывал об уроках Шерон, гордо заявил, что ему попало за ответ вне очереди, и пожаловался, что в наказании Шерон слишком много ему задала, Джеб слегка его пожурил. «В отличие от меня, у них неплохо получалось делать вид, что ничего не происходит». Джейми стал меня расспрашивать, как прошел день, но я лишь уткнулась в тарелку, отделываясь односложными ответами. Он, похоже, расстроился, но давить на меня не стал. Ночью все повторилось с точностью до наоборот. Джейми забрасывал меня вопросами до тех пор, пока я не взмолилась, чтобы он дал мне хоть немножечко поспать. Джейми заявил права на свою комнату, заняв сторону кровати, где раньше спал Джаред, а мне отдал свою половину. Все снова стало почти как раньше — в воспоминаниях Мелани, и ей это нравилось. Джеб тоже был не против. Теперь не придется искать охранника. «Не забывай, всегда держи ружье под рукой», — сказал он Джейми. Я снова запротестовала, но они отказались меня слушать. По ночам Джейми клад ружье рядом с собой на другую сторону кровати. А меня из-за этого мучили кошмары. На третий день я работал на кухне. Джеб показал мне, как замешивать тесто из грубой муки — как оно должно подниматься и как лепить из него булки. А позже, когда стемнело, научил разводить огонь под большой каменной печкой. В разгар дня Джеб ушел. Схожу за мукой. Пробормотал он, теребя ремешок, крепивший на поясе ружье. Три молчаливые женщины, которые месили тесто рядом с нами, не поднимали глаз. Я по локти завязла в липком тесте и принялась его оттирать, порываясь пойти за Джебом. Джеб улыбнулся. Бросил взгляд в сторону потупившихся женщин, покачал головой и выскочил из кухни, не дав мне опомниться. Я замерла и, затаив дыхание, уставилась на блондинку, которую встретила в купальне, женщину с седой косой и мать с заспанными глазами. До них вот-вот дойдет, что они спокойно могут меня убить ни джеба, ни ружья, мои руки по в катке с липким тестом, в общем, никаких препятствий. Однако женщины продолжали месить и лепить, словно не осознавая бросающуюся в глаза истину. Я долго стояла, не дыша, и в конце концов вернулась к работе, пока они не смекнули, что к чему. Джеб отсутствовал целую вечность. Наверное, муку ему пришлось молоть, и потому он так долго не возвращался. «Долго ж тебя не было», — сказала женщина с седой косой. Теперь я точно знала, что Джеб вернулся, и что это не игра моего воображения. Он с глухим стуком уронил мешок на пол. — Тяжело ведь. Сама попробуй, Труди. Труди хмыкнула. Наверное, частенько останавливался передохнуть. — А то! — ухмыльнулся Джеб. — Мое сердце, которое колотилось, как у птахи, забилось чуть ровнее. На следующий день мы мыли зеркала в помещении с кукурузным полем. По словам Джеба, эту работу приходилось выполнять ежедневно. Из-за влажности и пыли, оседавшей на зеркалах, свет становился слишком тусклым и не мог питать растения. Йен снова работал с нами. Он забрался на деревянную лестницу, которую должны были удерживать мы с Джебом. Это оказалось непросто, учитывая вес Йена и шаткость самодельной лестницы. К концу дня мои руки онемели и отнимались от боли. По дороге на кухню я заметила, что Джеб без ружья. Коленки у меня подогнулись, как у испуганного же жеребенка. Я вздрогнула и остановилась. «Что с тобой, Аня?» Невинным голосом спросил Джеб, «Я бы ответила, если б рядом, не спуская с меня внимательного взгляда живых синих глаз, не стоял Йен. Поэтому я просто укоризненно посмотрела на Джеба и снова пошла рядом, удивленно качая головой. Джеб фыркнул. «В чем дело?» Обратился Йен к Джебу, как будто меня тут не было. «А я почем знаю?» заявил Джеб. «Он лгал, как умеют лгать только люди, гладко, как ни в чем не бывало». Такая умелая ложь наводила на мысль, что он нарочно забыл сегодня ружье, оставил меня одну вчера и так упорно навязывал мне человеческое общество. Ведь это очень удобный способ, убить меня, не запачкав руки. Неужели и его дружба всего лишь притворство, очередная ложь? Вот уже четвертый день я обедала на кухне. Джеб, Йен и я зашли в длинную жаркую комнату, смешались с толпой людей — негромко обсуждающих произошедшее за день. И ничего не произошло. Ничегошеньки. Не было внезапной тишины, никто не замолчал, не наградил меня уничижительным взглядом. Нас словно вообще не заметили. Джеб подвел меня к пустующей стойке и отправился за хлебом для нас троих. Иен расположился рядом, небрежно повернувшись к сидящей напротив девушке, уже знакомой мне блондинки, он называл ее Пейдж. «Как дела?» «Справляешься без Энди?» — поинтересовался он. «Все хорошо, только переживай очень», — ответила она, кусая губы. «Он скоро вернется», — сказал Йен. «Джаред всегда всех приводит, у него талант. С тех пор, как он здесь, у нас не было никаких происшествий, никаких проблем. С Энди все будет в порядке». Как только он упомянул Джареда, у меня проснулся интерес, и мелони в последнее время дремавшая, встрепенулась, Но Йен больше ничего не сказал, похлопал Пейдж по плечу и повернулся к Джебу за своей порцией. Джеб уселся рядом со мной и удовлетворенно оглядел комнату. Я тоже осмотрелась, пытаясь взглянуть на все его глазами. Наверное, тут всегда так было в мое отсутствие. Сегодня на меня не обращали внимания, скорее всего, им надоело на меня отвлекаться. Все потихоньку налаживается, прокомментировал Йен, обращаясь к Джебу. «Я так и знал. Мы же разумные люди». «Я тихонько поморщилась». «В данный момент да», — сказал Йен, — «пока мой брат далеко». «Вот именно», — согласился Джеб. «Интересно». Йен причислил себя к разумным людям. «Заметил ли он, что Джеб не вооружен?» «Я сгорала от любопытства, но рисковать, указав ему прямо, не решалась. Вдруг он все-таки не заметил». «Обед продолжался так же, как и начался. Очевидно, ко мне привыкли». После обеда Джеб сказал, что я заслужила небольшой отдых. Он снова проводил меня до самой двери, разыгрывая из себя джентльмэн. «Приятного тебе вечера, Анни!» — сказал он, коснувшись воображаемой шляпы. Я глубоко вдохнула, набралась смелости и... «Джеб, погодите!» «Да?» «Джеб...» Я замялась, решая, как бы повежливее это сказать. Я... Ну, может быть, это глупо, но мне это казалось, что мы друзья... Я всматривалась в его лицо в поисках малейшей перемены, которая означала бы, что он собирается мне соврать. Доброта в его чертах казалась искренней, но кто знает, может, это хитрая уловка. — Конечно же, друзья, Аня. — Тогда почему вы хотите, чтобы меня убили? Его косматые брови удивленно нахмурились. — Так, из чего ты взяла, милая? — Я перечислила доказательства. Вы не взяли с собой ружье, а вчера оставили меня одну. «Мне казалось, ты ненавидишь оружие», — улыбнулся Джеб. Я ждала ответа. «Анни, если бы я желал твоей смерти, ты бы и одного дня не прожила». «Знаю», — пробормотал я смущенно, — я уже запуталась. Джеб залился смехом. «Нет, я не желаю твоей смерти. В том-то и дело. Я старался, чтобы тебе привыкли и потихоньку, сами того не понимая, смирились с твоим присутствием. Это как варить лягушку». Я наморщила лоб. Непонятное сравнение. Но если бросить лягушку в пищу воду, она оттуда выпрыгнет, — объяснил Джеб. А вот если посадить ее в кастрюлю с прохладной водой и поставить на медленный огонь, лягушка не догадается о том, что происходит, пока не станет слишком поздно. Вареная лягушка. Простой пример, как постепенными действиями добиться своего. Я надолго задумалась... Сегодня в столовой люди перестали обращать на меня внимание. Джеб добился своего, ко мне привыкли. От этой мысли во мне проснулась надежда. Казалось бы, нелепо в моей ситуации, но я вновь надеялась, и мир вокруг вдруг заиграл новыми красками. джеп да? А кто я? Лягушка или вода? Он рассмеялся, а вот тут уж думай сама. Иногда полезно покопаться в своей душе. Он снова рассмеялся, на этот раз громче и собрался уходить. Прости за каламбур. «Постойте, можно еще вопрос?» «Само собой. Я бы сказал, теперь твоя очередь после всех наших расспросов». «Почему вы решили стать моим другом?» Он поджал губы, раздумывая над ответом. «Знаешь, я ведь любознательный человек», — начал он, и я кивнула. «Так вот, я часто наблюдал за вами душами, но ни разу с вами не разговаривал». А вопросы все накапливались и накапливались. К тому же я всегда считал, что при желании можно найти общий язык с кем угодно. И мне хотелось опробовать свои теории на практике. И тут подвернулась ты. Очень милая девушка. Мне было интересно подружиться с душой. И я горжусь, что у меня это получилось. Он подмигнул мне, отвесил церемонный поклон и удалился. От того, что Джеп рассказал о своих планах, легче мне не стало. Он больше никогда не брал с собой ружье, я не знала, куда оно делось, но была признательна, что Джейми, по крайней мере, больше не приходится класть его себе под бок. Конечно, я переживала, что Джейми остался без защиты, и все-таки без ружья опасности было меньше. Так мальчик не представлял собой угрозы, никто не причинил бы ему вреда. Да и за мной больше не приходили. Джеб начал давать мне мелкие поручения. «Сбегай на кухню за хлебом, я что-то проголодался». Принеси ведро с водой, эту грядку нужно полить. Забери Джейми с урока, мне надо с ним поговорить. Как там шпинат взошел? Сбегай, посмотри. Помнишь дорогу через южные туннели? Отнеси доку послание. Всякий раз, как я выполняла эти простые задания, меня бросало в дрожь от страха. Я старалась незаметно проскочить через большие помещения и темные коридоры и едва не бежала, липла к стенам и смотрела в пол, Иногда, как раньше, разговор обрывался при моем появлении, но чаще всего меня просто не замечали. Всего лишь раз мне показалось, что моя жизнь висит на волоске, я зашла за Джейми и прервала урок Шерон, которая взглянула на меня так, словно была готова броситься на меня и растерзать. Я кое-как пролепетала свою просьбу, Шерон кивнул и отпустила Джейми. Джейми взял мою дрожащую руку и объяснил мне, что Шерон всегда так смотрит на тех, кто осмеливается прервать ее урок. Тяжелее всего пришлось, когда Джеб послал меня за доктором, потому что иен вызвался показать мне дорогу. Наверное, я могла бы отказаться, только вот Джеб принял предложение иена, а это значило, что Джеб доверяет ему мою жизнь. Мне ни капельки не хотелось проверять... Насколько оправдано подобное доверие, но проверки было не избежать. Если Джеб ошибался в Йене, тот все равно очень скоро добился бы своего. Поэтому я пошла в темный, длинный южный туннель вместе с Йеном, как на расстрел. Я пережила первую половину пути. Док получил послание. Он, похоже, не удивился, увидев маячившего позади меня Йена. Возможно, у меня разыгралось воображение, но, по-моему... Они обменялись многозначительными взглядами. Я ждала, что меня вот-вот привяжут к одной из кушеток Дока. От одного вида медицинского кабинета меня тошнило. Док поблагодарил меня и отправил обратно, сославшись на занятость. Непонятно, над чем он работал. Рядом с ним лежало несколько раскрытых книг и ворох бумаг с какими-то рисунками. На обратной дороге любопытство пересилило страх. — Йен, — сказал я, — Впервые назвать его по имени оказалось не так-то просто. — Да? — Казалось, он удивлен, что я обратилась к нему. — Почему ты до сих пор меня не убил? Он фыркнул вопрос в лоб. — Ты же мог. Джеб прозазлился бы, но вряд ли бы тебя застрелил. — Что я несу? Я его уговариваю. Пришлось спешно прикусить язык. — Знаю. — Спокойно сказал он. Стало тихо. Только звук наших шагов, тихий и приглушенный, эхом отдавался от стен туннеля. «Это не совсем честно», — наконец заговорил Йен. «Я много думал, и мне непонятно, что изменится, если тебя убить. Не казнить же рядового за военные преступление какого-нибудь генерала. Так вот, я не верю в безумные теории Джеба. Хотелось бы верить, но...» Как бы заманчиво они не выглядели, правды в них от этого не прибавятся. Прав он или нет, ты, похоже, не желаешь нам зла. Судя по всему, ты искренне привязана к мальчику. Странно наблюдать, и все же... В общем, до тех пор, пока от тебя не исходит опасность, убивать тебя кажется жестоким, что ли. ну одной непрекаянной душой будет больше, что с того. Я задумалась. Непрекаянная. Это определение как нельзя лучше ко мне подходило найду ли я когда нибудь где нибудь свое место как странно что именно ен оказался таким добрым человеком я и не догадывалась что слово жестокость имеет для него отрицательное значение пока я размышлял он молчал если ты не собираешься меня убивать то почему сегодня пошел со мной ен ответил не сразу я не уверен что он осторожно подбирал слова Джеб считает, что все улеглось, а я не совсем с ним согласен. Есть тут люди... Ну, в общем, мы с Доком решили присматривать за тобой по возможности, на всякий случай. Мне кажется, отправлять тебя одну в южный туннель было рискованно. Впрочем, джеп любит риск, он всегда испытывает удачу на прочность. Вы... Вы с Доком пытаетесь меня защитить? Чудной мир, верно? Самый чудной из миров, помедлив ответила я.